Время от времени он проворачивал железо в горне, вынимая его оттуда, когда оно раскалялось до бела. Элен же занималась ковкой. При каждом ее прицельном сильном ударе от железа отлетали искры, вернее, это были раскаленные брызги шлаков. Такие искры могли привести к пожару, поэтому возле наковальни нельзя было класть ни солому, ни другие легко воспламеняющиеся материалы. Жан отважно держал железо, не двигаясь с места, хотя искры падали на его руки, оставляя на коже крошечные ожоги. «Молодец!» — похвалила его Элен, когда они закончили. «Так с железом не работать легче, чем когда я сама держу щипцы». Элен смела отходы железа с наковальни в небольшой пакет, подготовленный Пьером. «Отходы можно потом использовать». — объяснила она. — А теперь смотри. Ты должен вовремя отреагировать на мою команду. Когда я скажу «вперед», тебе нужно будет подвинуть железо немного вперед. Когда я скажу «вращай», ты перевернешь железо на другую сторону и придвинешь его к себе. Наковальня холодная, так что железо недолго будет оставаться горячим. Нам нужно торопиться, как говорится, ковать железо, пока горячо. «Ты молодец! У тебя все получается!» Она старалась все время хвалить Жана. «Ну что ж, давай начнем!» Элен взяла тяжелый молот и опять начала разравнивать железо. После этого она взяла молоток и зубила, чтобы снова раздробить заготовку. Жан помещал железо в горн и вытаскивал его, когда оно накалялось. Он крепко держал его на наковальне в то время, как Элен очищала железо от шлаков точными ударами. Жан в третий раз разогрел заготовку, и вскоре они закончили первый этап работы. — Ты сумеешь сложить его еще раз? — Тогда завтра и послезавтра нам нужно будет сложить его еще два-три раза. — И все, — объяснила Элен. — А зачем мы это вообще делаем? — осведомился Жан. Это такой способ очищения железа. Элена улыбнулась, отбрасывая прядку волос с лба. В железе могут быть разнообразные примеси. При складывании оно очищается, так что лезвие должно получиться безупречным. Чем большее количество раз железо складывать, тем лучше будет меч. Но при этом железо размягчается, так что нельзя делать это слишком много раз». Жан изо всех сил старался показать, что ему все понятно. — Ничего, потом поймешь, — успокоила его Элен. Мастера кузнечного дела говорили, что первые десять лет железо кует кузнеца, и только потом кузнец начинает ковать железо. Что касается Элен, все было немного не так. Она и железо всегда состояли в дружеских отношениях. Когда они закончили первые два складывания железа, уже стемнело. Небо было черным и безоблачным. Всё вокруг заливал лунный свет, так что Элен с Жанном с легкостью нашли дорогу в палатку. Мадлен уже крепко спала. Она лежала, свернувшись на покрывале, и обнимала Серого. Пёс устало поднял голову, повилял хвостом и снова заснула. Щенок рос намного быстрее, чем Элена ожидала.